Я поняла, что это было моим наказанием за историю с календарями. И отправилась к серксу, как на каторгу. Каждый раз мне нужно было поднимать крышку, аккуратно класть страницу, нажимать на кнопку, а затем проверять результат. Было 3 часа, когда я прибыла в мой эргастул. Эргастул это подземная терма в Риме. В 7 часов моя работа ещё не была закончена. Время от времени Приходили служащие, и если им нужно было сделать более 10 копий, я смиренно просила их воспользоваться машиной, установленной в другом конце коридора. Взглянув на содержимое документов, я подумала, что умру со смеху, увидев, что речь шла о правилах гольф-клуба, членом которого был господин Саита. Потом мне стало до слёз жаль бедные невинные деревья, которые губил мой начальник ради того, чтобы проучить меня. Я представляла японские леса моего детства, клёны, криптомерии и гинкго, срубленные только для того, чтобы наказать такую мелкую сошку, как я. И я вспомнила, что фамилия Фубуки означала лес. Однажды пришёл господин Интэнси, руководитель отдела молочных продуктов. Его должность равнялась по статусу должности господина Саида, который в свою очередь был руководителем бухгалтерии. Я удивилась: неужели начальник его ранга не мог поручить кому-нибудь сделать копии? На мой вопрос, на мой не мой вопрос, он ответил: "Уже 8 вечера. Я единственный из моего отдела, кто ещё на работе. Скажите, почему вы не пользуетесь автоматической подачей бумаги?" Вежливо улыбаясь ей, Я объяснила ему, что таковы были экстренные инструкции господина Саида. Понимаю. Посочувствовал он мне и немного поразмыслив, спросил: "Вы ведь бельгийка, не так ли?" "Да". "Это хорошо. У меня очень интересный проект с вашей страной. Не согласитесь ли вы провести для меня кое-какие исследования?" Я посмотрела на него как на миссию. Он объяснил, что один бельгийский кооператив разработал новый метод по удалению жиров из сливочного масла. "Я верю в обезличенное масло", сказал он. "За ним будущее". Я тут же сочнила себе точку зрения. И "Я сама всегда так думала. Зайдите завтра ко мне в кабинет". будучи кружила мне голову, великая карьера открывалась передо мной. Положив стопку листов А4 на стол господина Саида, я с триумфом удалилась. На следующий день, когда я явилась в компанию Юмимото, Фубуки сказала мне со испуганным видом: "Господин Саида хочет, чтобы вы снова сделали копии. Говорит, что они неровные". Я расхохоталась и объяснила моей коллеге, ту игру, которую затеял наш шеф. Я уверена, что он даже не взглянул на новые ксерокопии. Я сделала их по одной, выверяя до миллиметра. Не знаю, сколько часов у меня это заняло, и всё это правила гольф-клуба. Фубуки мельком и возмущённо посочувствовала мне. Он вас мучает? Я успокоила её. Не волнуйтесь. Он меня забавляет. Я вернулась к перовальному аппарату, с которым была почти уже на ты, и доверила листы автоматике. Я была уверена, что господин Сейт вынесет свой вердикт, даже не взглянув на мою работу. Возволнованно улыбнувшись, я подумала о, фабу... о Фубуке. Как она добра. Какое счастье, что она работает здесь. Честно говоря, новое поручение господина Саида было как нельзя кстати. Накануне я провела 7 часов, копируя по 1 тысячу страниц. Это обеспечит мне превосходное алиби на то время, что я проведу в офисе господина Тенси. Автомат справился с работой за 10 минут. Я отнесла кипу листов в кабинет шефа и удрала в отдел молочных продуктов. Господин Тенси вручил мне координаты бельгийского кооператива. Мне понадобится полный отчёт, по возможности самый подробный о том, что касается этого обречённого масла. Вы можете расположиться в кабинете господина Саитамы. Он в служебной командировке. Тенси означает ангел. Я подумала, что господину Тенси прекрасно подходило его имя. Он не только дал мне шанс, но и не обременял меня никакими инструкциями. тем самым предоставляя мне карт-бланш, что в Японии является исключительной вещью. Он проявил инициативу, не спросив ничего мнения. Для него это был огромный риск. Я прекрасно понимала это, потому что Потому-то я сразу почувствовала безграничную преданность господину Тэнси, преданность, которую каждый японец обязан испытывать к своему начальнику и которую я была не в силах почувствовать к господину Саите и господину Амоти. Господин Тэнси внезапно стал моим капитаном, моим военачальником. Я была готова драться за него до конца, как самурай. И так я вступила в бой с облегченным маслом. Разница во времени... не позволяло мне сразу же позвонить в Бельгию. И я начала наводить справки о японских центрах потребления и прочих министерствах здравоохранения, чтобы узнать, как развивались гастрономические вкусы населения по отношению к сливочному маслу и как это влияло на содержание холестерина в крови нации. Выходило, что японцы потребляли все больше и больше масла, а полнота и сердечные болезни не переставали захватывать территорию страны восходящего солнца. Когда подошло время, я позвонила в маленький бельгийский кооператив. Родной акцент на другом конце провода несказанно взволновал меня. Мой соотечественник, польщённый звонком из Японии, продемонстрировал прекрасную компетенцию. 10 минут спустя я получила 20 страниц факсе с подробным описанием на французском языке нового метода по производству облегчённого масла, права на который принадлежали бельгийскому кооперативу. Я составила очерк века. Начинался он с исследованием рынка потребления японцами сливочного масла, развития с 1950 года, параллельное ухудшение здоровья, связанное с чрезмерным усвоением масляных жиров. Затем Я описывала устаревшие методы извлечения жиров, новую бельгийскую технологию, значительные преимущества и так далее. Поскольку я должна была написать все это по-английски, то унесла работу домой. Мне нужен был словарь, чтобы перевести технические термины. Всю ночь я не спала. На следующее утро я прибыла в Юмимото на два часа раньше – чтобы напечатать отчет, вручить его господину Тэнси и не опоздать на свое рабочее место в офисе господина Саида, который сразу вызвал меня. «Я проверил вашу ксерокопию, которую вы вчера оставили у меня на столе. Вы делаете успехи, но это все еще не отличный результат. Сделайте еще раз». Он бросил пачку в мусорную корзину. Я кивнула и подчинилась, с трудом сдерживая смех. «Смех». Господин Тэнси навестил меня у ксерокса. Он поздравил меня со всем пылом, который позволял ему вежливость и уважительная сдержанность. Ваш отчет великолепен, и вы составили его чрезвычайно быстро. Вы хотите, чтобы на совещании я назвал его автора? Вы хотите, чтобы я на совещании назвал его автора? Это был человек редкого благородства. Он был готов пойти на профессиональное нарушение, если бы я его попросила. Вовсе нет, господин Тенси, это повредило бы как вам, так и мне. Вы правы. Однако на следующем совещании я мог бы сказать господину Саиту и господину Амоте, что вы можете быть мне полезны. Как вы думаете, господин Саита станет возражать? Напротив. Посмотрите на эту кучу ксерокопий, которую он приказывает мне сделать. А всё для того, чтобы удалить меня из офиса. Он хочет отделаться от меня. Это ясно. И будет рад, если вы предоставите ему такую возможность. Он меня не выносит. Значит, вы не обидитесь, если я припишу себе авторство вашего отчёта. Его слова меня очень удивили. Обращаться с подобным уважением с такой мелкой сошки, как я. Да что вы, господин Дэнси? Для меня это будет большая честь. Мы расстались с чувством глубокого взаимоуважения. Я смотрела в будущее с доверием. Скоро будет покончено с абсурдными придирками господина Саида к Ксерксу и запретом говорить на моём втором языке. Драма разразилась несколько дней спустя. Меня вызвали в кабинет господина Амоти. Я отправилась туда без малейшего опасения, не ведая, чего он хотел. Когда я вошла в логово вице-президента, ты увидела господина Тенси, сидящего на стуле. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Это была самая человечная улыбка из всех, которые мне довелось узнать. В ней читалось: нас ждёт скверное испытание, но мы переживём его вместе. Я думала, что знаю, что такое брани, но то, что нам пришлось вытерпеть, мне и не снилось. Господин Тензи и я выслушали безумные вопли. Непонятно, что было хуже, форма или содержание. Содержание было невероятно оскорбительным. Меня и моего товарища по несчастью обозвали всем, чем только можно. Мы были предателями, ничтожествами, змеями, мошенниками и, вверх проклятия, индивидуалистами. Форма. объясняла многочисленные аспекты японской истории, чтобы эти отвратительные крики прекратились, я готова была на худшее: завоевать Маньчжурию, растерзать тысячи китайцев, покончить с собой во имя императора, бросить свой самолёт на американский линкор и даже, может быть, работать над две компании Юмимото сразу. Самым невыносимым было видеть моего благодетеля униженным по моей вине. Господин Тинси был умным и добросовестным человеком. Ради меня он пошёл на огромный риск, полностью осознавая это. Никакой личный интерес не руководил им. Он поступил так из чистого альтруизма. И в благодарность за его доброту его же смешали с грязью. Я старалась брать с него пример. Она покланяла голову и горбился. Его лицо выражало смирение и стыд. Я подражала ему. Но вот толстяк выпоلل. Вашей единственной целью было саботировать компанию. Мысли пронеслись очень быстро в моей голове. Нельзя, чтобы этот инцидент испортил карьеру моему ангелу-хранителю. Я бросилась в грохочущую волну криков вице-президента. Господин Тенси не хотел саботировать компанию. Это я уговорила его доверить мне досье. Я одна во всём виновата. Еле уж успела заметить растерянный взгляд моего товарища по несчастью, устремлённый на меня. В его глазах я прочла: "ради бога, молчите". Но вы было слишком поздно. Господин Амути застыл на мгновение, потом приблизился и крикнул мне в лицо: "вы смеете оправдываться?" "нет, напротив, я признаю свою вину и всё беру на себя. меня одну нужно казать". Вы осмеливаетесь защищать эту змею? Господин Тенси не нуждается ни в чьей защите. Ваше обвинение на его счёт лишено оснований. Я видела, как мой благодетель закрыл глаза и поняла, что произнесла непоправимое. Вы смеете утверждать, что я лгу? Неслыханная наглость. Я никогда бы не осмелился на такое. Я просто считаю, что господин Тенсия говорил себя, чтобы защитить меня. С видом, говорящим о том, что в нашем положении боятся уже нечего, мой товарищ по несчастью взял слово. Все унижение человечества звучало в его голосе. Умоляю вас, не упрекайте её. Она не знает, что говорит. Она жительница Запада, молода, у неё никакого опыта. Я совершил непростительную ошибку. «Раскаяние мое не знает границ». «В самом деле вы недостойны прощения», — возревел Толстяк. «Мои заблуждения столь велики, но, однако, я должен подчеркнуть великолепную работу Амели Сан и замечательную быстроту, с которой она составила отчет. Это тут ни при чем. Работу должен был выполнить господин Саитама. Он был в служебной командировке. Нужно было дождаться его возвращения. Это новое облегченное масло наверняка интересует других, так же, как и нас. За то время, пока господин Саитама вернулся бы из поездки и составил отчет, нас могли обойти. А вы, случайно, не сомневаетесь в компетенции господина Саитамы? Вовсе нет. Но господин Саитама не говорит по-французски и не знает Бельгию. Ему было бы гораздо сложнее справиться с этой работой, чем Амелисанн. Замолчите. Такой отвратительный прагматизм, достойный жителя Запада. Я решила, что это было сказано чересчур беспардонно в моём присутствии. Извините мою западную недостойность. Да, мы совершили ошибку, однако из этого можно было бы извлечь пользу. Господин Амути подошёл ко мне с устрашающим видом, не дав договорить. А вас я предупреждаю. Это был ваш первый последний отчёт. Вы себе сильно повредили. Уходите. Не желаю вас больше видеть. Я не заставила орать на себя дважды. В коридоре я снова услышала вопли этой гры и плоти и удручённое молчание жертвы. Затем дверь снова растворилась и господин Тенси присоединился ко мне. Мы вместе пошли в кухню, раздавленные проклятиями, обрушившимися на наши головы. «Извините меня за то, что я втянул вас в эту историю», — сказал он наконец. «Ради бога, господин Тенси, не извиняйтесь. Всю свою жизнь я буду вам признательна. Вы единственный здесь, кто дал мне шанс. Это была смелая и благородность вашей стороны. Я это знала с самого начала, и я осознала это гораздо лучше с тех пор, как увидела, что вам пришлось из-за этого вытерпеть. Вы их переоценили». Вы не должны были говорить, что отчёт был мой. Он посмотрел на меня в возмешательстве. "Это не я", им сказал. "Вспомните наш разговор. Я рассчитывал поговорить об этом на высшем уровне с с господином Ханедой без огласки. Это была единственной возможностью добиться какого-то результата. Рассказав во всём господину Амоти, мы не смогли бы избежать катастрофы". Значит, это господин Саида сказал вице-президенту: "Какой негодяй, какой мерзавец. Он мог бы избавиться от меня, устроив моё счастье, но нет же, он предпочёл". Не говорите слишком плохо о господине Саиде. Он лучше, чем вы думаете. И это не он донёс на нас. Я видел докладную записку на столе господина Амути и видел, кто её написал. Господин Саитама. Нет. Вы действительно хотите, чтобы я вам сказал? Да, он вздохнул. На докладной записке подпись мадмозель Мори. Меня словно дубинкой по голове ударили. Фубуки, это невозможно. Мой товарищ по несчастью промолчал. Я в это не верю, снова сказала я. Конечно, этот трус Сейта приказал ей написать эту записку. У него даже Не хватило смелости донести самому свои кляузы, он отсылает через подчинённых. Вы ошибаетесь насчёт господина Саида. Он угрюм, закомплексован, немного туповат, но не злой. Он никогда не, не подставил бы вас под гнев вице-президента. Фубуки не способен на такое, господин Тенси лишь снова вздохнул. Зачем ей это? продолжала я. Она вас ненавидит? О нет. Она сделала это не с целью повредить мне. В конечном счёте, эта история хуже для вас, чем для меня. Я ничего не потерял. Вы же теряете возможность продвижения на очень и очень долгое время. В конце концов, я не понимаю. Она всегда по-дружески относилась ко мне. Да, до тех пор, пока ваша задача заключалась в переворачивании календарей и ксерокопировании правил гольф-клуба. Но не могла же я занять её место. В самом деле, она этого никогда не опасалась. Но тогда почему она нанесла на меня, чем ей угрозила моя работа на вас? Мадмазель Мури много выстрадала прежде, чем добиться своего теперешнего поста. Вероятно, она нашла нетерпимым факт вашего повышения по службе после всего лишь Десяти недель работы в компании Юмимото. Я не могу в это поверить. Это было бы так гнусно с ее стороны. Все, что я могу вам сказать, это то, что она действительно много, очень много выстрадала во время своих первых лет работы здесь. И теперь она хочет, чтобы меня постигла та же участь? Это слишком низко. Мне нужно с ней поговорить. Вы действительно так думаете? Да. Конечно. Как можно улаживать конфликты, если об этом не говорить? Только что вы говорили о господине с господином Амоти, когда он осыпал нас проклятиями. По-вашему, всё уладилось после этого? Что верно, так это то, что если не поговорить, то проблема не решится. А мне кажется, ещё гораздо более верно то, что когда мы мы говорим, мы рискуем ухудшить ситуацию. «Не волнуйтесь, я не буду вмешивать вас в эти истории, но мне надо поговорить с Фубуки. Если я этого не сделаю, я просто взорвусь». Мадемуазель Мори приняла мое приглашение с удивленно вежливым видом. Она последовала за мной. Зал заседания был пуст, и мы обосновались там. Я начала мягким, уравновешенным голосом. Я думала, что мы друзья, и я не понимаю. «Чего вы не понимаете?» «Вы станете отрицать, что донесли на меня?» «Мне нечего отрицать. Я выполнила предписание». «Предписание было гораздо важнее дружбы?» «Дружба» — слишком громкое слово. Я бы скорее назвала это хорошими отношениями между коллегами. Она произнесла эти ужасные слова с невинно любезным спокойствием. «Понимаю. И вы полагаете, что наши отношения смогут оставаться хорошими после вашего поступка?» Если вы, извинитесь, я обещаю всё забыть. Вам нет, кажется, в чувстве юмора фубуки. Это поразительно. Вы ведёте себя так, словно вы обижены, хотя сами совершили серьёзный проступок. Я имела неосторожность выдать, любопытно. Я думала, что японцы отличаются от китайцев. Она посмотрела на меня, не понимая, а я продолжала. Да. Доносительство не дожидалось коммунизма, чтобы стать в Китае добродетелью. И даже сегодня сингапурские китайцы поощряют детей доносить на своих товарищей. Я думала, что у японцев еще сохранилось чувство чести. Без сомнения, я задела ее. И это было моей ошибкой. Она улыбнулась. «Вы считаете себя вправе читать мне уроки морали?» «Как по-вашему, Фубуки?» «Почему я хотела...» поговорить с вами по неосознательности. Вы не допускаете, что я это сделала из желания помириться. Допустим. Извинитесь, и мы помиримся. Я вздохнула. Вы умная и утончённая. Почему вы делаете вид, что не понимаете? Не будьте претенциозной. Понять вас очень легко. Тем лучше. В таком случае вам понятно моё возмущение. Я понимаю его, я осуждаю. Это у меня были причины возмущаться вашим поведением. Вы добивались повышения, на которое не имели права. Допустим, я не имела на это права. Но вам-то лично что до этого? Моя удача ни в чём вас не ущемляла. Мне 29 лет, а вам 22. Я занимаю мой пост с прошлого года. Я боролась годами, чтобы его получить, а вы Вы мечтаете добиться того же за несколько недель? Так вот оно что. Вам нужно, чтобы я страдала? Вам невыносим чужой успех? Какое ребячество. Она презрительно рассмеялась. А усугублять своё положение, как это делаете вы по-вашему признак зрелости? Я ваш руководитель. Вы полагаете, что имеете право так грубо разговаривать со мной? Вы мой руководитель, это верно. «У меня нет никакого права, я знаю. Но я хотела, чтобы вы знали, как я разочарована. Я вас так уважала». Она элегантно смехнулась. «Ну, я-то не разочарована. Я не питала к вам никакого уважения». На следующее утро, когда я пришла в компанию Юмимота, мадемуазель Мори объявила мне о моем новом назначении. «Вы будете работать здесь же, в бухгалтерии». Мне стало смешно. Я бухгалтер? Почему не воздушный гимнаст? Бухгалтер. Было бы слишком громко сказано. Я не считаю вас способной к бухгалтерской работе, сказала она мне с жалостливой улыбкой. Она показала мне большой ящик, в котором хранились счета за последние недели. Затем указала на шкаф, где были сложены огромные папки, на каждой из которых значилось название одного из 11 отделов компании Юмимота. У вас будет очень лёгкая работа, а значит, вполне вам доступная, объяснила она мне педагогическим тоном. Педагогическим тоном. Сначала вы должны будете сложить счета в хронологическом порядке. Затем вы определите по каждому счёту, к какому из отделов он относится. Возьмём, к примеру, вот этот. 11 млн за финский эменталь. Эменталь сорт финского сыра. О, как забавно, это относится к отделу молочных продуктов. Вы берёте книгу счетов МП и переписываете в каждую колонку дату, название компании и сумму. Когда все счета будут переписаны и разложены, сложите их в этот ящик. Приходилось признать, что это было несложно. Я удивилась. А данные не вводятся в компьютер? Вводятся. В конце месяца господин Унади сделает это. Ему придётся просто скопировать вашу работу. Это займёт у него мало времени. В первые дни я иногда колебалась в выборе поставщика. Я задавала Фубуки вопросы, и она всякий раз отвечала мне раздраженно-вежливо. Реминг ЛТД – это что? Железно-содержащие металлы – отдел ЖМ. Гюнц... Гюнцер ГМБХ – что это? Это что? Химические продукты – отдел ГМБХ. ХП. Очень быстро я запомнила наизусть все компании и отделы, с которыми они работали. Задача оказалась мне всё более лёгкой. Работа была очень скучная, но меня это не огорчало, потому что это позволяло мне занять свой мозг чем-нибудь иным. Так, классифицируя счета, я частенько поднимала голову, чтобы помечтать о любых прелестных чертах моей данощицы. Проходили недели. Я остановилась в всё спокойнее. Я назвала это счётной безмятежностью. Было мало различий между работой монаха-переписчика в средневека и моей. Я проводила дни напролёт, переписывая буквы и цифры. За всю жизнь мой мой мозг не был менее задействован, чем теперь. И я познала абсолютное спокойствие. Это был дзен счётных книг. Я удивлялась самой себе, думая, что Если бы мне пришлось провести 40 лет за этим замечательным отупляющим занятием, меня бы это вполне устроило. Кстати сказать, я уже имела глупость получить высшее образование, но теперь мой мозг прекрасно обходился без интеллекта. Он расцветал на почве бестолковых повторений. Я была обречена созерцать, теперь я знала это, переписывать числа любой скросаицы было счастьем. Фубуки была совершенно права. С господином Тенсе я ошиблась дорогой. Мой отчет о масле подтверждал это. Мой мозг не был из породы завоевателей, а скорее относился к жвачным животным, пасущимся на луне щитов в ожидании манны небесной. Как хорошо было жить без гордыни и разума. Я впала в спячку. В конце месяца господин Унади пришёл, чтобы ввести мою работу в компьютер. Ему понадобилось 2 дня, чтобы скопировать мои колонны цифр и букв. Я испытывала смешную гордость от сознания, что являюсь нужным звеном в цепи. Случило ли в судьбе было угодно, чтобы господин Унади оставил папку отдела СП напоследок. Как из первыми 10 книгами счетов он начал невозмутимо стучать по клавишам. Несколькими минутами спустя я услышала, как он воскликнул: "Невероятно! Это просто невероятно!" Он быстро листал страницы, затем его охватил приступ нервического хохота, который мало-помалу превратился в прерывистые вскрикивания. 40 служащих офиса смотрели на него в недоумении. Мне стало дурно. Фубуки встала и побежала к нему. Он показал ей разные строчки в счётной книге, захлёбываясь от смеха, и она повернулась ко мне. Фубуки не разделяла болезненной весёлости своего коллеги. Сильно побледнев, она позвала меня. "Что это такое?" сухо спросила она меня, показывая преступные строки. "Ну, это счёт фирмы ГМБХ от фирмы ГМБХ? Фирмы ГМБХ?" Вспылила она. Сорок служащих бухгалтерии разразились хохотом. Я недоумевала. «Можете вы мне объяснить, что такое ГМБХ?» спросила меня моя начальница, скрестив руки. «Это немецкое химическое предприятие, с которым мы часто сотрудничаем». Взрывы хохота удвоились. «А вы не заметили, что перед ГМБХ всегда стоит одно и... Или несколько названий. Проданжола Фубуки. Да, это, я думаю, название её многочисленных филиалов. Я решила, что не стоит собирамождать книгу счетов этими подробностями. Даже сдержанный господин Саид засмеялся. Фубуки же не собиралась веселиться. Её лицо исказилось от гнева. Если бы она могла дать мне пощёчину, она бы сделала это. Режущим, словно сабля, голосом она бросила мне: Издевка. Запомните, что ГМБХ является немецким эквивалентом английского термина LTD и французского SA компании, которые вы столь блестяще смешали под именем ГМБХ не имеют ничего общего друг с другом. Это то же самое, как если бы вы записали под именем LTD все английские, американские и австралийские компании, с которыми мы работаем. Сколько времени нам понадобится, чтобы исправить ваши ошибки? Я выбрала самый глупый способ защиты из всех возможных. И чего эти немцы вздумали обозначать таким длинным словом термин СА? Ну да. Может, это немцы виноваты в вашей глупости. Успокойтесь, Фобуки, я не могла этого знать. Вы не могли? Ваша страна имеет общую границу с Германией, и вы не могли знать того, что знаем мы на другом конце планеты.